В тот день Настена, Надька и Лиза Волокжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем карьке Нестор, рассадил коня, поставив его на дыбы, и закричал. «А ну, прыгай, Лизавета, скорее на мого жеребца! Живо, кому говорят, Максим пришел!» Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнула.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 Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене. — Слыхала? Максим Волокжин пришел. — Слыхала. — Ты там не была? — Нет. — Надо бы сходить. Может, он знает, что про Андрея. — Пошел бы ты, старый шам. застонала Семеновна. — Больше надежи.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 но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал. Он не отзывался, кашлял и кашлял, с кашлем уже уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком. Это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином. И чем дальше, тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался и сдавленней. Глаза прищурились, словно присели от тяжести. Костистое лицо еще больше заострилось. Так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше. — Сходи, дебо, сходи, — отправлял он Настену. — Мне еще на конной надо. Чтобы не идти к волокженным одной, Настёна забежала к Натьке, так, как всегда, воевала со своей ребятней, Во весь голос ревела, сидя на полу, видно только что отшлепанная самая младшая Литка, родившаяся уже без отца. Схлипывал возле кровати Петька, отвернулся к окну старший Родька. Натька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли. Хотела ковришку на два дня растянуть. Прихожу, они ее умяли». Принялась она жаловаться на Стёне. «Ну не прорвали, не прорвали! Скажи то мне, ведь нашли паразиты! Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет?» Прикрикнула она опять налитку. «Ты меня доведешь, я над тобой что-нибудь доспею! Она же брюхо набила, и она же еще и ревёт, а я виноватая!» ой, -ой почему пропасти-то на вас нету?» «Вот чем я вас дальше буду кормить? Чем? У меня мучиться на одну квашонку осталось. И все. Потом хоть всем в один мешок завязывайся и в ангару. Я уже два раза ее муку-то со слезами, с горькими выписывала. Мне ее больше никто не даст. Они хоть бы капельку что-нибудь понимали. И ведь оно-то, балбес, уже не маленький». Натька каткнула рукой в сторону Родьки. «Должен бы хоть немножко что-то соображать. Нет? Лишь бы сейчас наглотаться, лишь бы мать обмануть».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 «Стой молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала! Рыбак, мать твою, так! В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в ангаре!» Настюна с трудом перебила ее. «Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно. А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не наглядишься. Не пойдешь, что ли? Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтобы их тут можно было оставить. Не стоит ты там, как истукан!»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 Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост, со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки, как ребятишки, а эти идолы какие-то, наказание Божие. Ой, что с них будет, что с них будет, кто бы мне сказал? Настена подняла литку с пола и почти не чувствуя ее тяжести перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая всхлипов, всем тельцем закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дождаться, и самое лучшее — уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Литка завздрагивала сильнее, и Настена отошла от девчонки. Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Натьку за глотку.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 К тому делу в последнее время и шло. да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Натьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку. Натька уходила то в лес, то на берег. И в атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось.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 Она усадила Настену и Начку и, не сдержавшись обняла их, прижала к себе, зашептала. «Еще утром ничего не знала. Ячмень вместе чистили, ячмень!» Всхлипнув, она засмеялась и убежала. Максим, улыбаясь, смотрел на них, на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил. «Ну, Настен, когда ты своего будешь встречать?»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 Но теперь с ней еще нянькаться до да нянькаться. Натька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась. А ее это, в сторону-то сдвинуть можно? Куда в сторону? Зачем? Ну, ночью она мешать не будет. Максим засмеялся. Мешать будет, Лиза отрубит. Я тебя, Натька, из колхоза за такие разговоры выгоню, ухмыляясь, заявил Нестор. Сиди ты, выгоняла, как бы тебя самого не поперли, возвелась Натька. но как-то без злости, лишь бы отшить. Вот придут мужики, припухнешь, как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все, коту Масленица. — Я над вами куражился? — обиделся Нестор. — А, баба, я куражился? Бабы молчали. — Слушай ты ее! — вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой. Толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же басистым голосом.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 И вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики. «Я знаю», — наступала Надька, — «а ты меня, Василиса, боишься? Бойся, бойся. Вот Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться». Я заговорила Гаврилу насмешливо ответила Василиса. «Чего это, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, челли?» «Святой не святой, а с тобой и не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять?» Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать. Ой, глядите-ка, сравнила. Обрадованно зачастила Надька. Я сорока, ладно. А ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает, да одно только слово знает? Нет, Надежда. Хитровато улыбаясь, в свою рыжую бороду на Анакентий Иванович. Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. «Сколько? Посылок пять, однако, в этом году было?» — обернулся он к Василиси. «Или поболее?» «Та замялась. Я не считала. Она их даже не открывала», — съязвила Надька. «Вместо табуреток держит». «А это уже не твоя забота, как я их держу». Но Надька разошлась, остановить ее было непросто. «Сколько ты, Лиза, от своего красноармейцев посылок получила?» — спросила она. «Ни одной не получала». «Я бы его после этого на порог не пустила». «Чё ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия, еще и радуешься?» «А мне не надо никаких посылок». Счастливо засмеялась Лиза. «Я сегодня говорю, давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать. Давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретить, да встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст Бог, все наживем, только бы вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила».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 Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет. Я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица, поилица, а для себя кончилось. Да если б знать, что так выйдет, я бы хоть раньше в всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла. Долго собиралась припевающе жить, доставлялась. Теперь вся память-то, что о войне, эту память ничем не вывести. Остальное уж вымыло и высохло, нету.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 До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться. У вас все от самих себя зависит. И если что не так, знай. Ты допрежь, всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее также могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ничего такого знать не хотим, понятно? С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки.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 Четыре года, куда больше, закивала Василиса премудрая. И мы тут поизносились. Натька не пропустила. Что-то по тебе не видно, что ты поизносилась. Ох, надежда, кто бы тебе язык укоротил. Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет. И нам досталось, подхватила Лиза. Верно, баба, досталась? Тошно вспоминать. В колхозе работа, это ладно, свое, а только хлебушек уберем, уж снег, лесозаготовки.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 Без тяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что. Выворачивай, бабоньки, тушься. Где вывернешь, а где нет? Настена, он мне даст соврать. в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась. Сани в снег, на бок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась, не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала. Я ручьем заливаюсь реву. На глаза у Лизы навернулись слезы. «Она пособила мне, пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь. реву и реву». Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. «Реву и реву, ничего не могу с собой поделать, не могу». «Лиза, Лиза!» Останавливая ее, позвал Максим. «Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду». Она ушла в куть и тут же вернулась. Встала на то же место у края застолья. А «Облигации?»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 «Что из нас непонятно, я или ты сегодня мужика дождалась?» — спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька. «Я, Надька, я больше не буду». «У нас все шиворот на выворот». Обиженно загудел осоловевший Нестор. «Что за народ? На войну мужиков провожали, пели, а встречаем, как на похоронах. Хватит нам Начку, слушать, давайте песню». Натька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены...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 оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами, и растеревшийся в один день поленявший Нестор, и хитроумный чтей громотей колхозный и Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других, и уверенная в себе твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая, и простоватая, задиристая Надька все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя, без этого человек не живет».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 И, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского тяжелым шагом направилась домой. Предстояло еще докладывать Михеевичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее. Но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.